Уже многие годы свой день рождения он тайком праздновал именно в этот день. На этот раз телефон зазвонил раньше, чем в предыдущие вечера, не было еще и 11 и И Куин решил, что звонит кто-то другой. «Алло», — сказал он. И вновь на другом конце провода промолчали. Куин сразу понял, что это тот же самый человек. «Алло, чем я могу вам помочь?»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 На этот раз Куин не колебался ни секунды, он знал, что надо делать, и теперь, когда время настало, сделал это не раздумывая. «Я у телефона», — сказал он, — «Остер с л у ш а й н а к о н е ц т о наконец-то вы нашлись!» В голосе прозвучало облегчение, собеседник успокоился. «Совершенно верно», — сказал Куин, — «наконец-то.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 «Но я не знаю, где он. Подробнее рассказать можете?» е н е сейчас, н е по телефону. Это очень опасно. Вы должны приехать. «Давайте завтра. Хорошо, завтра. Пораньше. Завтра утром. В 10 с я утра?» «Хорошо, в 10 с я Голос в трубке продиктовал адрес. ИСТ, 69-й стрит. «Не забудьте, мистер Остер, вы должны прийти». «Не беспокойтесь», — сказал Куин, — «приду». На следующее утро Куин проснулся раньше обычного, так рано он не вставал уже несколько недель. Пока он пил кофе, мазал тост маслом и просматривал отчет о бейсбольных матчах в газете, е м е т р о п о л и т е н опять проиграл 2-1 из-за досадной ошибки в последнем ининге. Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что сегодня утром у него деловая встреча. Само по себе словосочетание «деловая встреча» казалось ему странным. Собственно, деловая встреча была не у него. Деловая встреча была у Пола Остера. А кто такой Пол Остер, Куин понятия не имел. И тем не менее он поймал себя на том, что вполне достоверно подражает человеку, который готовится выйти на улицу. Убрал со стола посуду, бросил газету на диван, пошел в ванную, принял душ, побрился, вернулся в спальню, завернутый в два полотенца, открыл платяной шкаф и начал одеваться. С удивлением обнаружил, что потянулся к пиджаку и галстуку. Последний раз Коин надевал галстук, собираясь на похороны жены и сына, и даже не помнил, есть ли у него галстук. Но вот он висит среди останков его гардероба. Белую рубашку он забраковал, как слишком официальную, и выбрал серую в красную клетку с серым галстуком. Одевался он в состоянии близком к трансу. Только взявшись за ручку двери, Куин впервые заподозрил, что у него на уме, и, окажется, собираюсь на улицу, сказал он себе. Но если я ухожу, то спрашивается «Куда?». На этот вопрос у него не нашлось ответа, и часом позже, когда он выходил из автобуса номер 4 на перекрестке 70-й стрит и 5-я веню. По одну сторону от него находился парк, зеленевший под утренним солнцем с резко очерченными подвижными тенями. По другую — фрик. белой и суровой, словно отданной во власть мертвым. Сноска. Фрик. Имеется в виду картинная галерея Фрик, названная именем филантропа и промышленника Генри Клея Фрика, 1849-1919, в чьем особняке она располагается. В этот момент ему почему-то вспомнилась картина Вермера «Солдаты, смеющиеся женщины», и он попытался вспомнить выражение лица девушки, ее руку с чашкой, красную, безликую спину солдата. Он мысленно увидел висящую на стене синюю карту и льющийся в окно солнечный свет. Сейчас он купался в таком же. Он шел. Пересекал улицу и двигался на восток. На Мэдисон-авеню Куин повернул направо, и один квартал шел на юг, затем повернул налево, и тут только понял, где находится. «Кажется, пришел», — сказал он себе. Он приблизился к дому и остановился. Ему вдруг стало все равно. Он ощутил исключительное спокойствие, как будто все, что должно было с ним случиться, уже случилось. Открывая дверь с улицы, он дал себе последний совет. Если все это действительно происходит, надо смотреть в оба. Дверь в квартиру открыла женщина. Для Куина это почему-то явилось полной неожиданностью, выбило его из колеи. Он почувствовал, что не поспевает за ходом событий. Не успел он свыкнуться с присутствием этой женщины, описать ее самому себе и составить о ней впечатление, а она уже говорила с ним, вынуждала его отвечать. Стало быть, уже в эти первые минуты он потерял над собой контроль. В дальнейшем, раздумывая обо всем происшедшем, ему удалось восстановить в памяти встречу с этой женщиной. Но это была работа памяти, а он знал. Вспоминающиеся и м е е т обыкновение искажать вспоминаемые, а потому доверяться воспоминаниям нельзя. Женщине было лет тридцать, самое большее — 35 ниже среднего роста, полновато или пышнотело, можно и так сказать, темные волосы, темные глаза, выражение этих темных глаз — одновременно и строгое, и чуть и г р и в а я черное платье и густо-красная помада. — Мистер Остер? — вежливая улыбочка, вопросительный наклон головы. — Совершенно верно, — ответил Куин. — Пол Остер. — А я — Виржиния д Стильман, жена Питера. Он ждет вас с в о часов. «Мы договаривались на 10 с к а з а л Куин и посмотрел на часы. Было ровно 10 о н себе места не находил», — пояснила женщина. «Я никогда не видела его таким. Никак не мог вас дождаться». Она открыла дверь и пропустила Куина внутрь. Стоило ему переступить порог квартиры, как у него потемнело в глазах, точно его хватили по голове. Он-то собирался взять на заметку все, что увидит, каждую мелочь, Но такая работа оказалась ему в эти минуты не по силам. Квартира приобрела какие-то расплывчатые и неясные очертания. Да, он сознавал, она большая, комнат п я т ь ш не меньше, богато о б с т а в л е н а много антиквариата, серебряные пепельницы, по стенам картины в старинных рамах, но и только... Впечатление самое общее, а ведь находился он от этих вещей в самой непосредственной близости, разглядывал их собственными глазами. Куин обнаружил, что в полном одиночестве сидит на диване в гостиной. Только сейчас он вспомнил, что миссис Стиллман велела ему подождать здесь, пока она приведет своего мужа. Сколько времени он так просидел неизвестно, минуту, две, не больше. С другой стороны, судя по солнечному свету, дело уже шло к полудню. Взглянуть на часы он не догадался. Над ним витал аромат духов Виржинии Стилман, и он мысленно раздел ее. Потом он стал думать о том, чтобы пришло в голову Максу Уорку, будь он здесь. Куин решил закурить. Выпустил дым в потолок. Ему доставляло удовольствие смотреть, как дым колечками п о д н и м а е т с я в воздух, рассеивается и, попав в свет солнечного луча, сгущается вновь. Кто-то вошел в комнату у него за спиной. Куин встал с дивана и повернулся, ожидая увидеть миссис с Тилман, однако перед ним стоял одетый во все белое молодой человек с белокурыми, шелковистыми, как у ребенка, волосами. В этот момент Куин вспомнил почему-то своего погибшего сына. Впрочем, эта ассоциация исчезла так же быстро, как и возникла. Питер Стилман вошел в комнату и сел напротив Куина в красное бархатное кресло. Направляясь к креслу, он не сказал ни слова, вообще никак на присутствие Куина не отреагировал. Сам по себе процесс перемещения с одного места на другое поглощал, как видно, все его внимание, Казалось, перестань, молодой человек, хоть на долю секунды думать о том, чем он занимается, и он не сможет сделать ни шаг.